Джеймс Хэдли Чейз. Зеркало в комнате 22. Перевод Владимир Матющенко. В тот сочельник за общим столом собралось всего с полдюжины офицеров. Большая, уютно меблированная комната, несмотря на веселые украшения и пылающие в очаге дрова, выглядела слегка заброшенной и чуть прохладной теперь, когда не было привычно шумной кампании. Шесть офицеров, по воле обстоятельств проводившие Рождество на здешней авиабазе, закончили обед и устроились в полукруге перед огнём. На этот раз радио молчало. И с виду все были довольны, созерцая пламя, прыгающее в кирпичном очаге, и слушая ветер, свистевший вокруг старинного особняка, ставшего офицерской столовой. Расна лицы Хопкинс, обладатель больших белокурых усов, полукрылого шеврона и парочки медалей, неожиданно заметил, что будет рад, если эскадрилья поскорее двинется дальше. Адьютант, немного сонный, напомнил ему, что они только что прибыли. Мне нравится мне эта авиабаза, пожаловался Хопкинс, вытягивая длинные ноги и слегка поёрзав на своём стуле. Из всех богом забытых мест эта дыра самая заброшенная. Да ещё этот дом. Он угнетает меня. А он и меня угнетает, подержал из своего угла старший прапорщик. Только послушайте, как воет собака. Она так воет уже вторую ночь. Да уж, Хопкинс расстегнул свою куртку и устроился поудобнее. Зверюга не давала мне уснуть до полуночи. Отчего же вы не встали и не дали ей пинка, спросила дютанта, обладавший практичным складом ума. Как же вставал я, и хотя этот твой, как казалось, раздавался прямо под моим окном, там не было никакой собаки. Старший прапорщик усмехнулся. Вы же не пытаетесь ли вы заставить нас предположить, что столовая населена призраками? Не будьте слоном, быстро отмахнулся Хопкинс. Однако, признайтесь, всё это довольно жутковато. Полагаю, все одинокие старые дома за городом жутковаты сами по себе, заметил Меддлфилд, офицер пищевого снабжения. Если вы боитесь, что призрак выскочит, когда вы пойдёте спать, что ж, я, пожалуй, рискну отконвоировать вас вдоль по коридору. Не бойтесь, возьму недорого. последовал дружный смех, к которому присоединился и Хопкинс, а затем в беседе наступила пауза. Ветер взвихрился неожиданно бурным крещендо, посылая в окно потоки веток и мелких камушков, в которых на какой-то миг потонул мрачный вой собаки. В комнату вошёл командир эскадрильи и подполковник воздушной авиации. Никто из сидящих у огня не знал последнего Не вставайте, парни, сказал командир, это подполковник Адамс, бывший командующий местной авиабазы. Рождество он проведёт с нами. Последовала вся общая суета, чтобы организовать места для новоприбывших. Шесть офицеров с любопытством разглядывали подполковника. Это был большой, тучный, жизнерадостный на вид мужчина с мощными плечами и бычьей шеей. «Весьма тоскливое место для Рождества, сэр», заметил Хопкинс, как только все снова расселись. «Я знавал и похуже», отвечал подполковник, набивая свою трубку. «Но должен сказать, что выбрал бы местечко и получше, если бы мы так сильно не торопились уехать отсюда. Как выяснилось, осталась кое-какая недоделанная работа, и мне пришлось ухватиться за возможность вернуться, чтобы подзатянуть последние гайки». Внезапно... Он посмотрел на окно. Старая собака опять терзает всех своим воем. "Вы знаете, чья она, сэр?" спросил Медоуфилд. "Этот вой продолжается уже в течение двух ночей. Обычное дело в сачельник, как мне рассказывали," ответил подполковник. "Странная вещь. Люди в деревне думают, что это призрак. Его никто никогда не видел. Да его никогда и не слышно, кроме этих трёх дней перед Рождеством." «Вот и Хопкинс пытался заставить нас поверить, что в столовой живут привидения», сказал прапорщик с хитрой усмешкой. «Вы ведь не собираетесь заставить нас думать так же, сэр?» «Пожалуй, нет», — медленно протянул подполковник. «Но нечто странное действительно случается здесь под Рождество. Когда я впервые услышал эту историю, я подумал, что это попросту женская болтовня. Однако...» Ох, уж эти старые здания. Всегда о них слышишь какие-нибудь необычные истории. Он повёл плечами и посмотрел на огонь. "Нельзя ли поподробнее?" вмешался командир эскадрильи. "Что за история? Ну уж, Адамс, вы пробудили моё любопытство. В деревне поговаривают, что хозяин этого дома совершил самоубийство в своей спальне в сочельник. Было это 6 лет назад. Он занимался бизнесом, который уверенно шёл в гору, но деловой партнёр его обманул. Весть о банкротстве пришла как раз в сочельник. Не очень хороший рождественский подарок, не так ли? Так что домовладелец перерезал себе глотку. Его нашли лежащим перед зеркалом в спальне. Собака его исчезла в тот же день, и никто с тех пор её не видел. Адамс снова покосился на окно. В деревне поговаривают, что она воит каждый сочельник возле дома, скорбя о своём хозяине. Меддлфилд зажёг сигарету. Редкосная чепуха сельских болтунов. Кстати, а какой номер был у комнаты, где умер этот бедолага? Полковник обвёл взглядом выжидающие лица. Номер 22, сообщил он. Хопкинс слегка поморщился. Это моя комната, сказал он. Вообще-то это достаточно уютная и хорошая комната, подполковник кивнул. Знаю, промолвил он. Как правило, я и сам останавливался в той комнате, когда находился на авиабазе. Хопкинс усмехнулся. Ну, значит, всё в порядке, сказал он. Ведь вы не заметили ничего необычного в ней, не так ли? Не совсем, возразил подполковник и вновь зажёг свою трубку. Там что-то было. Вообще-то да, и, пожалуй, это было даже посильней шотландского виски. Хотя всякое можно вообразить в полумраке свечей, особенно когда тебе говорят о призраках. Хопкинс подался вперёд. Вы видели что-нибудь? Видимо, будет лучше, если я продолжу мою историю, сказал подполковник и поведал о том, что мне по рассказали в прошлый сочельник. К обеду Мой пригласили деревенского сквайра, и совершенно неожиданно он спросил, кто занимает комнату номер 22. Ну, так же как я спросил об этом вас. И когда я ему ответил, он так странно на меня посмотрел, что пришлось отойти с ним в сторонку и поинтересоваться, в чём собственно дело. А дютант внезапно швырнул дрова в огонь. Что-то здесь становится холодновато, сказал он, протягивая к теплу руки. Не находите? Продолжайте, сэр, сказал Хопкинс, хмурясь на дютанта. И что он вам наплёл? Кажется, двое последних обитателей комнаты 22 были найдены лежащими перед зеркалом с бритвой в руке и перерезанным горлом. Оба они один за другим занимали эту комнату как раз накануне Рождества. Поэтому с тех пор её стали держать на замке. И так было, пока не прибыла моя эскадрилья. Вот тогда та -то комнату сунов открыли. Он издал смешок. Я решил, что всё это абсолютный вздор и так и сказал сквайру, а поскольку вечер продолжался, то и его все забыло об этом. Следующим утром предстояло раннее дежурство, и я встал около 6. Было темно, спальня была освещена только мерцанием свечей. Собака выло так же, как она воет теперь, но даже тогда я не думал о тех странных смертях, которые произошли в этой комнате. Я начал бриться перед зеркалом, разглядывая своё отражение, как вдруг меня посетило странное видение. Иначе это никак не назовёшь. Я обнаружил, что теперь смотрю в зеркало не на себя, а на кого-то совершенно другого. Это был мужчина примерно моего телосложения, лицо его выглядело печальным. Было видно, как он бреет себя блестящей старомодной бритвой. Движения его совпадали с моими. Но вот он неожиданно замер и медленно провёл лезвием по своему горлу, одновременно с усмешкой глядя прямо на меня. Должен признаться, это явление повергло меня в тяжелейший шок. Я отступил от зеркала, роняя свою бритву, поскольку повторил все движения. Когда я снова посмотрел в зеркало, то увидел лишь своё собственное отражение. Правда, теперь оно было под стать траве на опушке, слегка зеленоватым. Возможно, то был один из самых неприятных опытов в моей жизни, хотя это было ни что иное, как видение, оптическая иллюзия. Хопкинс пристально посмотрел на Адамса. Просто невероятно, что вы не порезались, сказал он серьёзно. Подполковник кивнул. Я использую безопасную бритву, ответил он. Иначе и впрямь мог бы произойти несчастный случай, особенно если б я пользовался каким-нибудь старомодным горлорезом. Каким пользуюсь я? проговорил Хопкинс задумчиво. М-да. Что ж, думаю, после такого всем нам надлежит выпить. Кто-то ещё начал рассказывать свою историю о призраках. Влуччив момент, Хопкинс выскользнул из комнаты на несколько минут. Когда он вернулся, то оказался слегка успокоившимся и, как обычно, на свой манер принял ворчливое участие в беседе. Позже группа офицеров разбрелась по своим местам. Подполковник и командир эскадрильи были последними, кто собирался уходить. Надеюсь, вы хорошо устроились, поинтересовался командир, спешивший в свой маленький коттедж под ту сторону дороги. Подполковник улыбнулся. Думаю, что да, ответил он и сделал знак пилоту, который ждал с багажом. Скажите, капитан авиации Хопкинс уже перенёс свои вещи из комнаты номер 22? Пилот кивнул. Да, сэр, сказал он. Она полностью в вашем распоряжении. Хорошо. Значит, вы можете поднять наверх мой чемодан. Подполковник повернулся к командиру эскадрильи. Я уверен, что ради хорошей комнаты не грех немного и похлопотать. Вы не согласны? Вряд ли можно почувствовать себя счастливым, находясь здесь, да ещё вне стен моей старушки комнаты. В конце концов, Хопкинс может получить её назад, когда я уеду. Желаю вам спокойной ночи. Надеюсь, что моя небольшая история не потревожит ваш сон. Мой-то она точно не потревожит. И продолжая улыбаться, подполковник последовал за своим пилотом наверх по широкой лестнице.